Глава 20. Миронов. Доезжаем до дома Лида. Сын у нее, конечно, с характером. Тот еще. Усмехаясь мысленно, весь в мать. А в кого еще? Отец-то там пряник бесхребетный, приспособленец. У таких характер только на одно работает. Жопу свою прикрыть. Вот он и прикрывает. Чёрт. Когда думаю о пятой точке о том, что мне Женька сказал, пригорать начинает. Та самая точка. Потому что это точно по мою душу. Понял, не дурак. Копают. Только вот раскопают ли? У нас вообще система, конечно, ущербная в том плане, что присосаться к государственному баблу через военку очень просто. Пожалуй, самые простые схемы экономических преступлений лежат именно в нашей плоскости. Государство выделяет достаточно средств, но ушлые товарищи на местах часто считают, что это их личное средство. И получается, что вместо строительства фортификационных сооружений, так необходимых сейчас на нашей границе, какая-то сволочь строит себе дачу или домик у моря. У нас же довольно узкая сфера, все друг друга знают. Каждый кому-то кум, брат, сват. И не всякий может сказать брату, мол, усмири своего внутреннего мамону. Хватит молиться богу богатства, алчности и коростолюбия. Хватит наживаться за чужой счет, ведь расплата может прийти внезапно. Да, воруют многие, многие придумывают хитрые схемы увода государственной собственности, Поэтому у любовниц некоторых высокопоставленных воров в погонах золотые унитазы и картины левитанов в гостиной. Мне, боевому генералу, вообще странно. Как можно украсть у солдата? У того, кто тебе подчиняется? У самого уязвимого? У того, кто будет на поле боя задницу твою прикрывать? Реальность сие мне неведомо. Загадка. Но многие идут в армию и стараются попасть на хлебные места именно для того, чтобы хоть раз справить нужду на бриллиантовом стульчике, хоть он и царапает. Конечно, не все и не везде так печально. Во власть стали приходить боевые генералы. Их слушают те, кто стоит высоко. С ними считаются. Боевые генералы в основном все порох сами нюхали, знают цену своей шкуре и не продадут её задешево, Да и задорого. Просто не продадут. Когда мне предложили в этот округ поехать, принять командование, сразу сказали. «Жди, Халк, прилетит, будь готов. Место уж больно хлебное». «Земли тут выделены под нужды военных, лакомые. Криминальные структуры давно на них зарятся, лапу положили. Хотят построить коттеджный поселок у воды. Да и вообще нюансов много. Но я был готов ко всему. Но еще и на самом верху мне оказали высокое доверие, поэтому нельзя уронить себя. Думаю об этом, сжимая руку моей Лида. Мы решили сесть вместе назад, ее сын впереди. Водитель тормозит у подъезда. Провожу». «Оставайся, куда ты поедешь? Водитель, отпусти. Ему ночь-полночь туда-сюда кататься». Лида. «Оставайтесь, товарищ генерал. Я не против». Влезает Женя. Усмехаясь. «Ну что ж, он ведь реально в этой квартире тоже хозяин, поэтому может решать. Так что...» «Харитон Антонович, там у вас саквояж в багажнике. Я подам. Там все командировочное и паёк». «Спасибо». «Ишь, водитель мой, значит, обо мне позаботился». «Командировочная. Это так называемый смену белья, носки, бритвенные принадлежности. В общем, все то, что может нормальному мужику пригодиться для того, чтобы ночевать вне дома. еще майка и легкие домашние штаны. Ну и тапочки, куда без них. А паёк, подозревая, что он мне запихнул банку икры, шпроты мои любимые и еще балык армейский. Есть у нас такой. Новая вакуумная упаковка. Вкусно, ум отъешь». Алида шепотом спрашивает уже в коридоре квартиры, когда Женя, сбросив кроссовки, идет в комнату. «Командировочная, значит?» «Ну, мало ли». «И часто вы, товарищ генерал, по таким командировочкам?» «Она усмехается, но так по-доброму». «А если скажу, что первый раз?» «Не поверю. Про тебя, Харитон, такое рассказывают. Секс-символ нации прям». «Ага, без ноги». «Ой, да кому твои ноги нужны? У мужчины же не ноги важны, а то, что между...» Ой, Лида Лида, хулиганка вы у меня, товарищ майор медицинской службы. Ты голодный? Чай будешь? Насчет голодный, даже не знаю, как тебе сказать. Да так и скажи. Да тебя голодный и сильно. Так мы ж только один раз? Разве был один? Ох, Лида Лида. Ну просто так времени уже столько прошло, или я смотрю в сторону гостиной, куда ушел ее сын. Для ребенки неудобно? Ты сразу скажи, я же все понимаю. Он тоже понимает, я надеюсь. Женя как по заказу появляется. Мам, чайник поставлю. Вы ж не сразу спать. Ой, ну в смысле... Ставь, сынок, попьем чай и перекусим. Да, перекусить у меня точно есть чем. Беру саквояж, прохожу на кухню, открываю, достаю паёк. Вижу краем глаза, как смеется Лида. Что? Да вспомнила, из Москва слезам не верит. «Выкладывайте, Харитон, выкладывайте. Смеемся вместе. Вот тем персонажем я как раз бы быть не хотел. А кем бы хотел? Рудольфом? Или Родионом? Или хоккеистом?» «Хоккеист хороший был. Жалко спился. А мне... Мне по душе рабочий парень Гоша». «Но ты же не рабочий?» «Но руки у меня золотые. Я уже заметил, что тебе надо ручку на двери починить, да и шкафчик вот. Вижу, как Лида немного краснеет». Женя мне помогает обычно, все делает, вот упустил. Ничего, теперь мы с ним вместе будем помогать. А вообще? Что? У меня же тут служебная квартира большая, в хорошем месте, так что... Переезжайте ко мне. Говорю это совершенно серьезно. Если кто-то думает, что я спешу, снова и снова готов повторить. Я опаздываю. Я в этой стороне своей жизни безнадежно опаздываю. Лида смотрит на меня, потом подходит и обнимает. Неожиданно, крепко и молчит, но я чувствую, как трясутся ее плечи.